А их со стволами, упертыми в затылки, стерегут двое только что покинувших автобус музыкантов. Третий ловко защелкивает на руках братков наручники. Еще и шок не прошел от увиденного, как и на запястьях синего тоже щелкнули наручники. И в миг стало так неуютно, так плохо, хоть зверем рычи. А еще он успел заметить вытраченные глаза Витька. Наводила своего, которого выволакивали из «Мерседеса» двое местных могильщиков, тех самых с красными рожами и в лохматых трюхах. «Амбец!» — едва успел подумать синий, как сильный удар по шее отключил его сознание. Полковник Андратьев, обездвиживший Леху Грызловым, отдал короткую команду, И обмягшее тело Щербинского авторитета, словно мешок, какой быстро втащили в ритуальный автобус, запеленали, залепили рот липкой лентой и бросили за последними креслами на пол, на груду мешков, которыми и накрыли с головой. Туда же засунули и его водители. Братки смотрели на эту стремительную процедуру, будто дурное цирковое представление, в котором спортивными снарядами были они сами. Когда ваша пребывает, спросил у них полковник. И совсем он был не старый, и не ветеран никакой, а здоровенный лоб, который, если вмажет, в вмиг копыта откинешь. А вроде синего, то ты крякнуть не успел, как захомутали. Или Витек его верный. Ну что ж, раз спрашивают, надо отвечать. Да уж на подъезде хрипло отозвался старший, голова которого была прижата подбородком к груди. Так его давил сзади один из музыкантов. Этого в джип и на развилку указал на него полковник, а другого к остальным. И старший увидел, как тут же рухнул снег его напарник, а сам он, ведомый двумя ментами, теперь это было уже и дураку понятно, в полусогнутом положении был транспортирован в собственный джип. Его посадили рядом с водительским местом, которое занял один из конвоиров, совсем молодой парень, такой же бритоголовый, как Гошка, его напарник. Второй конвоир сел сзади и приставил пистолет к макушке. «Значит так, слушай сюда», — сказал он, — «рыпнешься, или там попробуешь вякнуть, пуля твоя». А «Будешь тихо сидеть и махать им ручкой, чтобы проезжали, понял?» «Они в чем приедут? Катафалки и свои тачки?» а «Вот и славно, значит, караванами идут». А тут уже без тебя разберутся. Поехали, Коля. джип круто развернулся и помчался вдоль Крутбищенской ограды к дороге на поселок, который сегодня так старательно чистили менты для проведения своей операции. В цепочку машин, следующих гуськом за большим черным фордом с гробом карася, они увидели издалека, еще только въезжали с магистрали в поселок. А когда караван приблизился, стали видны и большие фотографии, вероятно, покойного, укрепленные на боковых стеклах каждой машины. Двигались торжественно и чинно, будто совершали акт поистине государственной важности. Были тут и крутые иномарки, и отечественные девятки, и 99-е, но больше всего джипов с затемненными стеклами. привыкла хорошо выглядеть, братва. Это еще когда один-двое... Куда ни шло. А вот так караваном просто удивительное дело. «Давай, начинай», — сказал задний конвоир. «Но тут запили мобильник. Это, вообще говоря, не было предусмотрено». Быстро отвечай, шепнул конвоир, протягивая братку трубку. Ну ты чего? Самоха кемаришь?» — послышался громкий и недовольный бас. «Как дела?» «В порядке», — ответил Самоха, оглядываясь на конвоира, который шептал ему ответы. «А синий где?» Да здесь давно, в церкви. Че так долго? Какой нахер долго, — заорал звонивший. Там, блин, не проехать, одни пробки, зараза. Двигай, не тяни, — шептал конвоир. И Самоха злым голосом повторил подсказку. А потом прижался виском к боковому стеклу и с тоской наблюдал, как мимо важной процессии катилась его братва. Она еще не догадывалась, какая встреча ей приготовлена, но самох это знал. И ничего не мог поделать, потому что задний сильно надавил ему на ямку под самым черепом и не менее зло прошептал. Отлипни от окна, падла, а то я тебя сейчас...